Обыкновенном широком море Был обыкновенный обитаемый остров И обитали на том острове разные обыкновенные звери Собаки, как собаки, коты, как коты, птицы, как птицы И лишь один из обитателей острова был совершенно необычным Щенок с голубой шерстью. Голубой щенок, да, да не удивляйтесь. В обыкновенном мире иногда встречается нечто необыкновенное. Черным, серым, белым и другим нормальным щенкам, которые весело играли на собачьей площадке, голубой щенок оказался ужасно смешным. Брентик, Брентик так, Беток то ж такой, Весь от до да, кваза Очень голубой! Голубое ухо! Голубое бобрюхо! Голубой чупчик! Как дела, голубчик? голубих сапак ты пасори телефон ты без формы брак голубое ухо голубое брюха каннобайчучек как дела голубчик голубай хотим играть Грустно стало голубому щенку. Побрел он по острову. Голову понурил. Обидно ему. Неужели... Голупой Отыскать Хочу Я друг Неожиданно над островом грянул гром. А может быть, это ударила пушка? Так есть пушка. На острове началась паника. Все жители бросились в свои дома и заперли двери. К острову поля из пушки приближался пиратский корабль. Глубой щенок очень испугался. Он знал, что тех, кто не успеет спрятаться, злой пират обычно брал в плен. Щенок пытался найти приют то в одном, то в другом доме, но хозяева захлопывали двери прямо перед его голубым носом. В это время черный корабль причалил к берегу. Из него выскочил злой пират. Ненавижу ДОБРЫЕ ДЕЛА АННАВИЖУ ЧОРНЫЕ ДЕЛИШКИ ВЕСЛИ ИЗ-ЗА УГЛА ВАМ НЕ ЗАПЕРЕТЬСЯ НА ЗАДВИШКИ ЧТОБЫ ТАКОГО СДЕЛАТЬ ПЛАХОГО ЧТОБЫ ТАКОГО СДЕЛАТЬ плохого АХ КАК Я ЗОЛ УХ КАК Я ЗОЛ АХ КАК Я ЗОЛ УХ КАК Я ЗОЛ их обожаю обижать Доброта у не в почете можете полмира обижать злоев не найдете что такого сделать плохого чтобы такого сделать плохого Бедному голубому щенку удалось спрятаться от пирата В доме черного кота Кот любезно распахнул перед ним дверь И даже предложил отведать рыбки Не знал тогда голубой щенок Что нельзя верить котам Тем более черным А когда понял, это было поздно Потому что оказался щенок в лапах у пирата Пират решил сделать из него злого сторожевого пса. Кот ненавидел всех собак и любил всех пиратов. Вот почему он радовался, глядя, как черный корабль с плененным голубым щенком уплывает в открытое море. Я не знаю неудач, потому что я ловкать коль дорогу перейду попадете вы в беду О! попадете вы в беду надо житьчи надо житьграючи в общем надо добрася жить прибииваючи рам общем надо рацы жить привал И я голубышек простаков Оманул и был такого Печали, не забот. А, знать не знаю чёрный Знать не знаю чёрный Надо жить, умеюющий. Надо жить, играючи. В общем, надо браться жить, припевая. успел окончиться кошачий концерт, как вдали показалась белая шхуна. Она быстро приближалась к берегу. Я моряк, моряк, Что мне сделать хорошего, что же? Плыть по морю голубому, Помогать в беде любому, Видеть солнце облака. В этом счастье моряка Что же, ну что же мне сделать хорошего, что же мне, что же мне сделать хорошего? Сделать хорошего Что же мне, что же мне Сделать хорошего Навстречу бывалому моряку Хозяину белой шхуны Выбежали перепуганные жители острова Они наперебой стали Жаловаться на злого пирата Больше всех сокрушался кот Он притворно рыдая Сообщил, что пират Лишил его лучшего друга Голубого щенка Я спасу его, — воскликнул моряк. Кот вызвался помочь моряку. Вскоре белая быстроходная шхуна стала нагонять черный пиратский корабль и не сдобровать бы похитителю голубого щенка, если бы черный кот не подал своему приятелю-пирату предупреждающий сигнал. Пират понял, что на шхуне его лютый враг, бывалый моряк. Тогда пират решил применить свое заветное секретное оружие рыбу-пилу. Он дал пиле задание потопить шхуну. И острая пила тупо взялась за дело. Я рыба по прозванию пила! Илюшка батяне попадётся и скоро наша скуна побала как острый милоер Астабака! Призывание вечное <смешно> на и бабушка моя Я её люблю, я её Прежде чем шхуна пошла ко дну, чёрный кот ловко перепрыгнул на пиратский корабль. Вдвоём с пиратом они выловили сетями бывалого моряка. Пират связал его и бросил в трюм. Трюм он запер на ключ, а ключ повесил себе на пояс рядом с кинжалом. Пират и кот... Торжествовали победу Они пили вино и громко распевали Я и ты Такие разные Ты и я Такие разные Но Горячей дружбой Связаны мы Ставою Слово Пиратское Завято луšit я уважай тирата а я уважай я і ти одна компанія а ти і я одна компанія в кождом морі моя я Она. Нас старой Чесно признайся Усатый Хочешь Лишиться хвоста Не хочу А я уважаю пирата А я уважаю кота а я уважаю пирата А я уважаю котов Я уважаю пират. А я уважаю. Он готов. Когда пират и кот уснули, голубой щенок, про которого все забыли, решился на героический поступок. Он осторожно подкрался к спящему пирату и снял у него с пояса ключ. Наступил ключевой момент нашей истории. трюм был открыт. Моряк оказался на свободе. Он очень обрадовался, увидев своего спасителя. Бывалый моряк с детства любил голубое море, голубое небо и поэтому сразу полюбил голубого щенка. Но тут кот и пират проснулись и په Бывалый моряк и голубой щенок одержали заслуженную победу. Слух о том, что голубой щенок спас бывалого моряка и помог навсегда избавиться от злого пирата, а заодно и от предателя кота, облетел остров. Все, даже те, кто ненавидели и дразнили щенка, теперь дружно приветствовали его. Голубой! Летатели обыкновенного острова в обыкновенном широком море гордятся, что на их острове живет голубой, как небо и как море щенок. И голубому необыкновенному щенку это очень приятно. Кто еще для ДРО! Как и в любой обыкновенной сказке, в нашей истории необыкновенно счастливый конец.